Глава 5 Прошло только полвека с той поры, когда первые Демидовы и другие заводчики появились на каменном поясе, но слава уральского железа далеко перешагнула пределы Отечества. Еще не так давно Швеция славилась своим железом и была главным поставщиком его в Англию, а сейчас Россия заняла первое место в снабжении Англии металлами. Демидовские заводы широко развернули заморский отпуск. К зиме 1745 года очередной демидовский караван стал на зимовку в Твери. На 47 судах нагружено было 323 545 пудов железа, из которого большая часть предназначалась для Англии. В декабре того же года Никита Акинфич заключил с английским купцом Вульфом договор, по которому обязался поставить 200 тысяч пудов полосового железа, и если более в оном караване, явится все без остатку. Кроме его, Вульфа, оное железо никому не продавать. Все больше и больше требовалось железа за границу. Заморские купцы охотно брали добротное демидовское железо. Англичане Аткинс, Ригельс и Люсбери заключили с Никитой Акинфичем контракт, чтобы ему, Демидову, на своих собственных заводах под клеймом Соболя и поставленных пяти литер CCNAD, то бишь статский советник Никита Акинфич Демидов, 10 разных сортов железа по разным договорным ценам доставить по 75 тысяч пудов в год. А кроме них, проживающие в Санкт-Петербурге представители английских фирм Томпсон, Питерс, Боннер и другие тоже требовали железа с маркой «Старый Соболь». Миллионы пудов русского железа уплывали за море. Не было на свете страны, которая могла бы поспорить с Россией в выплавке чугуна. Франция, Пруссия, Бельгия, Англия и даже Швеция далеко остались позади. День и ночь работали демидовские заводы. Горы чугуна и железа по верхней воде с плавом шли с каменного пояса к Балтийским портам. Спрос расширялся, и это радовало и беспокоило Никиту Акинфича. Унаследовал он от деда тульского оружейника кипучесть натуры, большую хозяйственную сметливость и широкий размах в деле. Подобно деду, в своем стремлении расширить производство он не щадил крепостных и приписных крестьян и всех, кто попадал в его и сети. Потомок весь удался в деда, тянуло его строить, жадно прибирать к рукам богатейший край, изобильный рудами, пушниной, лесами и плодородными землями. Требования на железо старый соболь заставили его заняться строительством новых заводов. Но где их ставить? Взоры заводчика обратились на Южно-Уральские горы. Там, на юг, грядами тянулись каменистые хребты, Шумели первобытные леса. В понизях расстилались обильные пастбища. В этом краю кочевали простодушные башкиры. По примеру деда в 1755 году Никита Акинфич в сопровождении приказчика Ивана Селезня отправился в глухие башкирские горы. В своих странствованиях по скалам, падям и лесным уремом набрел Демидов на благодатный уголок. Среди живописных увалов раскинулись многочисленные привольные озера, окруженные могучими лесами, склонившими густые кроны к зеркалу прозрачных вод. Всадники поднялись на небольшой, сглаженный временем курган, который выселся над синими озерами. Бесчисленные сурковые норы темнели в песчаном береге. Попискивали среди камней полевые мыши. По скату, цветистым ковром, пестрел бело белокрасноватый степной зверобой. Остатки каменных стен выселись в голубом небе. В расселенных руин в больнике шумел ветер. Когда-то в давние-придавние и времена мимо древнего городища в этих местах пролегала Великая Ордынская дорога. Ею на запад шли воинственные народы, гунны, за ними монголы. По этой дороге пробирались на Русь сибирские татары пограбить мирных поселян. И, казалось, Никите не бор шумит, а раздается гул и гомон, идущих набегом диких кочующих орд. Демидов скинул шапку, утер обильный пот на широком лбу. Ну и приволье, восхищенно сказал он, какой простор! Быть бы ястребом докружить да мне тут над всей этой благостью. Цепка, сидя в седле, селезень покосился на хозяина. Чего тут? Демидовы похлеще ястреба будут озорно подумал он а вслух одобряюще сказал эко место металл рядом воды океан лесов для домны прорва вот и ставь хозяин тут завод это верно добрый твой глаз похвалил приказчика демидов быть здесь за воду а другой за озером обладим как разом два удивился селезень Никите Акинфичу исполнилось всего 30 лет. Широкоплечий, крепкий, в полной силе человек. Упрямые волевые глаза, даже селезень не мог выдержать их испытующего пристального взгляда. Силен и размашист! внутренне похвалил он Демидова и, подумав, спросил: А на родищу где возьмем настройку, хозяин? О! ухмыльнулся Никита. Было бы болото, а черти найдутся, а мужики на что. То, разумей, Иван, Сибирь лежит нетронутой, а народ там жильный, крепкокостый, вот и работяги нам. И все-то он знает, и ко всему уже примерился, ведун, — подумал Селезень. «Поехали — Поехали, — закричал Никита. — Надо к вечеру за озера выбраться. Он тронул повод, коренастый серый конь стал спускаться с кургана. Демидов молодецкий сидел в казачьем седле на загорелом бритом лице появилась самодовольная улыбка. «Отныне земли и воды тут мои», — сказал он по-хозяйски уверенно. Хоть земли осмотренные и не были узаконены, но Селезень всей душой поверил в хозяйское слово. Выглядел Демидов как победитель, покоривший обширные земли. К закату Никита Акинфич и Селезень прибыли в затерянное в горах сельцо Кыштым. Не отдохнув, не покормив коней, они взобрались на высокую гору Ягазу. Весь край лежал как на ладони. Кругом шиханы, озера, леса. Размахнись, сила! На малом пространстве насчитал Никита свыше сотни озер. Какое разнообразие их! Были тут глубокие холодные, светлые прозрачные, мелкие и теплые, мутные и тинистые, а вон зарастающие озера-болота. Долго любовался очарованный заводчик нетронутым краем. Алчный к богатству, он решил не откладывать дела. — Вот местечко и для другого завода, — решительно сказал Демидов и повел рукой. — Вот оно где, мое новое царство. — Но под горой сельцо, хозяин, и хлебопашцы там, — заикнулся был приказчик. — Это добро, — отозвался Демидов. — На первой паре работные людишки будут. Какие это землепашцы? Кто им дозволил тут землю поганить? То самовольщики, беглые с Руси. Погоди, вот мы их приберем к рукам. Косые лучи заходящего солнца ложились на долины и леса. В предвечерней тишине внезапно вздрогнул густой упругий воздух. Торжественный благовест огласил крохотные нивы и застывшие леса. Понесся над зеркалом вод. Демидов встрепенулся прислушался никак и храм божий устроили ишь ты удивился он стало быть и попик тут есть то добро легче с мужиками будет сговориться да и церковь не надо ставить тронулись иван они спустились с горы добрались до сельца старая бабка вынесла им из хибары берестяной корец с квасом до да горбушку хлеба ешьте родные предложила она им Откуда путь держите, православные? Демидов промолчал, уминая горбушку. Ты, бабушка, скажи, как звать-то тебя? Спросил приказчик. Звать-то Оленой милок, словоохотливо отозвалась старушка. Восьмой десяток пошел, кормилец. Не работница ныне стала. А где людишки? Прожевывая кусок, спросил Демидов. В храме Божьем милок, но не день субботний. Паха ты чьи, деловито допытывался Демидов. — Божьи, батюшка! — поклонилась бабка. — Наезжают башкирцы, мужики одаривают их кое-когда, вот и все тут. И какие-то пашни, скудость одна. К присвятому покрову в закромах ни зернышко. — Ладно, спасибо на том, бабушка! — поклонился селезень. Бабка покосилась на его черную бородищу, укрыла ладошкой незлобивую улыбку. — Из цыган должно быть? — спросила она. — Не сердись, сынок, и цыгане народ добрый. Демидов встал с заваленки, потянулся. — Где поповская жила? — спросил он старуху. — Вон, крайний двор. Держа на поводу коней, Демидов и Селезень побрели к дому священника. Там у плетня они привязали их и зашли в дом. В опрятной горнице пахло вымытым полом, свежими травами, набросанными на широкую скамью. — Эй, кто тут есть? — закричал Демидов. На его зов никто не откликнулся. — Должно быть, все на ушли, — разглядывая избу, сказал Селезень. — Скромненько попик проживает, ох, как скромненько! — вздохнул он. Никита улегся на скамью. Приятная усталость сковала члены, ароматом дышали травы. За тусклым оконцем, как красный уголек, погасала вечерняя заря. Демидовым незаметно овладел сон. Селезень распахнул Настеж дверь и уселся на порог как сыч неподвижно, неслышно оберегал хозяина. Заводчик проснулся, когда в избе загудел голос священника. Не выдавая своего пробуждения, он полуоткрыл глаза и незаметно наблюдал за ним. Иерей был высок, жилист, молот лицом и статен. В длинной холщевой рясе, которая болталась на нем как на колу, он походил на жилистого костистого бурсака. Русые волосы косицами падали ему на плечи, не шли к его остроносому подвижному лицу. Поп расхаживал по горнице и разминал длинные ручищи. «Силен человек», — подумал Демидов и открыл глаза. Молодой священник смутился. «Умаялись поди с дороги, не обессудьте, сударь, подать к столу нечего. По вдовье живу, сам по дворам хозяйским мытарюсь, ныне день у одного, завтра у другого» никита без обиняков спросил у папа Беглый ведь что за сельцо чьи земли у священника потемнели глаза он опустил руки ставленный они беглые я тихо отозвался он народом рукоположен земли у башкир арендованы несмотря на рослость и могучесть священник держался тихо демидов живо определил чем можно тут брать Он по-хозяйски поднял голову и сказал решительно. «Было так, а ныне земли мои. И леса эти, и озера, и достатки с людишками. Все откупил я. Слыхал?» Селезень недоуменно поглядел на хозяина. «Для чего это ложь?» Никита, не смущаясь, продолжал. «Ты, беглый поп, не ерепенься. Почему так худо живешь? Ряса холщевая, лицо постное. Среди дворов, как поберуха, шатаешься. Негоже так служи мне жизни возрадуешься демидов порылся в кошеле и выложил на стол золотой бери задаток и служи верно священник вскипел от обиды прочь проклятая решительным движением смахнул он золотой на землю не купишь меня хоть и беден я как звать настойчиво спросил заводчик сава отозвался священник и взволнованно заходил по избе а ты купец оставь нас — Ты очумел, попик, куда гонишь нас на ночь, глядя? — нахмурился Демидов и переглянулся с приказчиком. — Да знаешь ли, кто я? — уставился он в священника. — Не дано мне знать всех проезжих, — раздраженно отозвался тот. Заводчик встал и вплотную подошел к священнику. Положив на плечи ему руки, он резко сказал. — Ты, поп, покорись. Против меня ни тебе, ни сельцу не устоять. Будет на озере завод. — Так ты Демидов? — изумленно воскликнул поп. — Неужто тебе наши крохи понадобились? — Ага, признал, кто я такой! — радостно вырвалась у Никиты. — Суди теперь сам, что тут будет! Священник охнул, тяжело опустился на скамью. Склонив на грудь голову, он глухо с великой горечью посетовал. — Трудно будет нам теперь. Горько! Сам Демид пожаловал. На землю легла лютая зима. К этой поре Демидов объехал башкирских тарханов и глухие улусы. Места лежали богатые, а народ пребывал в бедности. Не виднилось на пастбищах конских табунов и овечьих отар. Жаловались башкиры. — Зимой гололеть одолела. Все табуны пали от бескормицы. Никита весело хмыкал. — То верно, собак по улусам больше, чем коней. По кобыленке на три башкирские семьи. Заводчик обещал башкирам. «Отдайте земли, кои у озер полегли. Каждому старику будет ежегодно отпущено по красному кафтану, а молодцу — по доброму коню. А в праздник вам, слышка, будет выдано каждому мясо не в проворот. Ешь не хочу. А ныне какие вы тут жители. Мясо-то у вас в коей паре бывает». Приказчик Селезень неотлучно находился при хозяине. Он поддакивал Демидову. «Что за жизнь? Тут все рыба да рыба». «У нас будет и говядина!» Два дня Демидов улещивал Тархана. Угощением и посулами уломал его. Купчую крепость с башкирами заводчик учинил по всей законности российской и обычаям кочевников. Времечко Никитя Кинфича выпало для этого удачное. Башкир согнали в понесь. Из-за гор рвался злой ветер. Выл буран, и башкир зябли на стуже. Одежка на кочевниках надета одна рвань, ветром насквозь пронизывала. Стоят башкиры и зубами стучат, скорее бы со схода уйти. Демидов знал, чем допечь кочевников. Баешь — Студена, баишь? — ухмылялся он, похлопывая меховыми рукавицами. — Душа вымерзнет так, а ты живей клади тамгу, да в кож бреди, пока жив. В теплой соболей шубе в оленях унтах заводчик неуклюже топтался среди народа и поторапливал. «Живей, живей, чумазы! Ух, какой холод!» Башкиры клали тамгу и отходили. Отмахнул Демидов за один присест большой кус. покупчи крепости, не в делах башкиры, уступили ему огромные пространства в 600 тысяч десятин за 250 рублей ассигнациями. Отошли к цепкому заводчику богатые леса, многочисленные горные озера, изобильные рыбой и водоплавающей птицей. Вот и свершилось, как я желал! Не удержался и похвастал Никита приказчику, когда разбрелись башкиры. То еще не все, хозяин, усомнился в простоте сделки селезень. — Купчу эту надо в палате заверить. А как вдруг до жалоба? — Ну ты, оборотень, не каркай, рассердился Демидов. Завидуешь, верно, моей силе допроворству? Завидую, чистосердечно признался приказчик. И в самом деле одумались башкиры. Кто подучил их, никто не знал об этом. Видели в одном улусе попа, отца саву. Дознался о том Демидов и сам наехал к нему. — А что, башкирцев, смущаешь, беглый поп? — Гляди, худо будет, — пригрозил заводчик. Священник кротко поглядел на разгневанного Никиту Акинфича. — По-вашему, уговорить Басурмана принять Христову веру — возмущение? — не злобясь спросил священник. Не ели предо мной, разошелся Демидов, весь наливаясь кровью. Сквозь землю вижу, что мыслишь ты. А или видишь, действуй, смело сказал Сава. Ты вот мне еще слово брякни. Не почту, твой сан. Плетью отхрестаю! Распалился гневом заводчик. Попробуй, угрюмо отозвался поп, и глаза его забегали по избе. Сметил Никита припасенные дрова у печки, а подле них топор. Злые поповские глаза, как палящий огонек, пробежали по нему. Заводчик мгновенно отрезвел и отступил от Савы. «Колючий поп!» — похвалил он про себя священника. «Такого батю не худо и к себе примануть». В Кыштыме сельце буянило южестая зима. Избенки заметало сугробами, дороги и тропки пропали до вешних дней. Жил на Кинфич в Тагиле, в больших белокаменных хоромах, окруженный довольством, а думал о горной пустыне среди озер. Задымят. Непременно задымят здесь мои заводишки. Хоть Тагильский завод безраздельно отошел к Никите, но ему хотелось, по примеру отца, свои отстроить. Тагильский ставлен дедом. Эка невидель проживать на готовом. Я же не братец Прокофий. Непримиримо рассуждал он о невьянском владельце. В один из пригожих зимних дней он зазвал селезня и настрого приказал ему: Возьми тысячу рублев, садись на бегунка и мчи в Екатеринбург, в горную палату. Дознался я, будет закрепление купчей. Да спешат туда бездорожьем башкирцы сорвать мое дело. Приказчик стоял, переминаясь. Демидов посулил: Ныне кладу тебе великое испытание. Домчишь да прежде их заверишь купчую. Будешь главным на Кыштымском заводе. Будет так, как приказал хозяин. Сейчас скакать. Сию минуту, — властно сказал заводчик. Открыл железную укладку, добыл кожаный кошель и бросил приказчику. На, бери, да торопись. Демидовский слуга вихрем выбежал из хором, ворвался в конюшню и оседлал лохматого башкирского коня. «Пошли, понесли!» — весело закричал селезень и огрел плетью скакуна. За околицей бесилась метель, меркнул зимний день. Над заснеженным ельником показался тусклый серпик месяца. Бывалому конокраду метель не метель, ночь не страшна. Одна думка овладела им и погоняла: опередить башкирцев. И леса позади, и волчий вой стих, а метель, как укрощенный пес, легла покорно у ног и лижет пятки. Домчался с доверенностью хозяина селезень в Екатеринбург в горную палату. — Верши наше дело, батюшка! — поклонился он горному начальнику. — Что, так не терпится твоему владыке? — лукаво улыбнулся чиновник, и, встретясь глазами с пристальным взглядом приказчика, понял — будет наживо. Сдерживая волнение, Селезень тихо подсунул под бумаги кошель и учтиво поведал — Их благородие Никита Акинфич отбывает в Санкт-Петербург, а мне наказано по зимнему пути лес рубить, да камень для стройки припасти. Уважительно, — кивнул чиновник и склонился над бумагами. Селезень вышел в переднюю и сунул в руку служивого солдата гривну. — Стань тут у двери, или башкирцы припрут, не пущай, — попросил он. Меж тем перо чиновника бегло порхало по бумаге. Купчая уже дописывалась, когда до чутких ушей приказчика долетело тихое покашливание, робкое пререкание. «Да — Доперли чумазы, солдата уламывают! — с тревогой подумал Селезень и устремился к горному начальнику. — Ваша милость, торопись, хэш со грехами, зачерни бумагу, да печать приставь! Он весь дрожал от нетерпения, юлил у стола, вертел головой, стремясь хоть этим подзадорить и без того быструю руку чиновника. Между тем шум в передней усилился. Башкиры, выйдя из терпения, оттащили сторожа и приотворили дверь. Бойкий ходок, просунув в нее руку с бумагой, закричал. — Бачка! Бачка, мы тут! — Ох, идол! — рассверепел солдат, собрал свои силы и всем телом налег на дверь, прикрепко прижав руку с жалобой. — Ну куда ты прешь, ордынская твоя рожа? «Ну чего тебе требуется тут? Уйди!» В эту минуту чиновник размахнулся пером и сделал жирный росчерк. Без передышки он взял печать и приставил к написанной бумаге. — Ну, сударь, — торжественно провозгласил он, — можно поздравить Никиту Акинфича Демидова. Купча завершена. Ух! — шумно выдохнул селезень и присел на стульчик. Сразу камень с души свалился. Спасли вы меня, ваша милость. Тут с великим шумом башкиры, наконец, прорвались в присутствие. Они пали перед чиновником на колени и возопили. «Обманули нас, бачка! Обманули!» Башкирский старшина протянул жалобу. «Просим не писать за Демидовым земля!» Чиновник оправил парик, сложил на животике пухлые руки и, прихорашиваясь, кратчевом сладким голосом сказал. «Опоздали, голубчики вы мои, опоздали!» — Сожалею, но сделка узаконена. И что это вы на колени пали? Ни икона и ни идол я. Вставайте, почтенные! Башкиры онемели. Нехотя они поднялись с пола, переминались, не знали, что делать, старшина их подошел к столу. Вдруг он резким движением провел ладошкой по своему горлу. — Что наделал, начальник? — закричал он. — Зарезал нас так! — Где закон, начальник? Чиновник улыбнулся и с невозмутимым видом ответил. — Закон где? — Закон на ясной пуговице, в Сенате. Довясь смехом, приказчик прыснул в горсть, но, встретив укоряющий взгляд горного чиновника, сейчас же смолк. Демидов остался весьма доволен селезнем. — Быть тебе главным в Кыштыме! Глаза хозяина внимательно обшарили своего доверенного. — Все отдал? — спросил он. — Все, — не моргнув глазом, ответил Селезень. — Зря. Добрый работяга и стащит, и хозяина не обидит, — засмеялся Никита. — А сейчас на радостях в баньку. Банька на этот раз налажена была необычно. Приказал Демидов полы вымыть шампанским, а пару поддавать коньяком. — Какой разор, — ахнул тагильский управитель Яшка Широков. — Дед ваш покойный, кто ноги мылом натирал, ругал того, разорители. А вы, извольте, заморское вино хлистать на каменку. Молчать, — загремел Никита. Дед был прижимало, а я дворянин. Ступай и делай, что велят. Никита наслаждался банным теплом. Нежился на полках под мягким веником. Вздыхал и шептал блаженно. — ты какой! Больно хорош! Селезень услужливо вертелся подле хозяина, намыливал его, допарил. Одевая Никиту в предбаннике, приказчик вдруг захохотал. — Ну что, как черт в бучиле загрохотал, — удивленно уставился в него хозяин. — Да как же! Ловко-то мы башкирцев обтяпали! — с довольным видом ощерился холоп. — А не грех это? — Ну, вот что еще надумал, — отозвался Никита. — На том свет стоит! — Обманом да неправдой купец царствует! — цинично закончил он и, взяв жбан холодного квасу, стал жадно пить.